Глава 14. Волк На третий день нахождения Бера в волчьем логове волчица принесла убитую косулю. Пришло время приучать щенков к мясу. Бер давно не ел такого вкусного мяса. Он не рискнул разводить огонь из-за боязни выдать хищникам и людям местонахождение логова, приютившей его волчьей семье. Ему приходилось есть сырое мясо и раньше. Их племени, когда он еще был мальчишкой, жареное мясо являлось роскошью. Дети зачастую ели плохо прожаренное, а то и вовсе сырое, когда удавалось стянуть из-под носа у взрослых. Он еще вчера выбрался наружу, но рана еще сильно болела, не давая нормально ходить. В двадцати метрах от логова Берн наткнулся на труп большой кошки с кисточками на ушах. Кошка не уступала в размерах волчицы, выбравшейся вслед за ними из логова. Таких кошек Бер раньше не видел. Ему встречались звери куда крупнее, с волосами на голове, живущие большими группами. В его племени их называли лам. Встречались и другие кошки, но с кисточками на ушах и такой красивой шкурой он не встречал. От мертвой кошки плохо пахло. Один ее бог был начисто съеден мелкими зверьками. Под внимательным взглядом волчицы Бер за ноги отволок кошку метров на сорок, чтобы ее запах не перебивал запах других хищников, что могли угрожать волчьей семье. Это небольшие усилие далось ему с трудом, он еще слишком слаб. Не проходило и минуты, чтобы Бер мыслями не вернулся к своему отцу, оставшемуся среди врагов. Он рвался идти за помощью, но реально оценивал свои силы. В таком состоянии ему не пройти до заката солнца. Сегодня он чувствовал себя уже лучше во время отсутствия волчицы выброса из логова и даже немного походил вокруг свой лук и стрелы бер потерял как добрил едва не теряя сознания его меч макса называла его красивым именем катана остался при нем ремень и ножны его держали крепко сырое мясо вдохнуло в него жизнь словно бер родился заново если бы не наступление сумерек он пустился бы в путь настолько ему стало лучше после мяса бер умел считать сегодня уже четвертый день как ночью отец отправил его за помощью А может и пятый? Он не уверен, сколько пролежал без сознания в логове, прежде чем пришел в себя. Перед сном Бер еще поел мясо, рассчитывая, что это ему придаст дополнительных сил. Щенки только учились есть грубую пищу, предпочитая молоко. Утром, едва проснувшись, Бер вместе с волчицей набросился на оставшуюся часть косули, чувствуя дикий голод. Когда он, набив желудок, от отполз от косули, волчица лизнула его в нос, счищая следы трапезы. Берп потрепал ее по загривку и немного поиграл с волчатами, которые, напившись молока, начали играться. Час спустя он принял решение. Даже если он еще слаб, ему пора идти, чтобы привести помощь. Но волчица, словно чувство его настроения зарычала, не давая выйти из логова. Удивленный ее поведением, бер попытался обмануть ее, пощекотав за ушами. Но волчица не купилась, грозно обнажая клыки. Снаружи послышался шум. Волчица резко выскочила наружу. Рычания и звуки борьбы не могли оставить Бера в стороне. Пригибаясь, он ползком вылез из норы и на мгновение застыл, пытаясь понять, что происходит. Огромный волк с стеременением трепал его мать, пытаясь добраться до ее шеи. Волчица сражалась не менее яростно. нескольких секунд Беру хватило, чтобы вмешаться в бой. Выхватив катану, он улучил момент, когда чужой волк оказался над волчицей и нанес рубящий удар. В последний момент волк умудрился отскочить в сторону. Лезвие скользнуло по ребрам, нанеся незначительную рану. Зверь оценил опасность, исходящую от нового противника. Развернувшись, волк кинулся на Бера с оскаленной пастью. Молниеносная реакция не подвела парня. Выбросив руку навстречу, Бера поймал шею волка, сжимая ее изо всех сил. Волчица, воспользовавшись передышкой, вцепилась в ляжку волка, оттаскивая его назад. Не удержав равновесия на двух задних лапах, волк завалился на бок, увлекая за собой Бера, не отпустившего шею врага. В момент падения Бер очутился сверху и, перехватив шею волка, начал его душить, словно в борцовском поединке. В отчаянии волк скреб лапами по земле, из его раскрытой пасти текла кровавая слюна. Волчица перехватила ляжку, подбираясь ближе к незащищенному брюху врага, но волк уже умирал. В отчаянной попытке он рванулся, надеясь сбросить человека, оседлавшего его, а через мгновение его тело обмякло. Бер еще какое-то время фиксировал шею в удушающем захвате, хотя зверь не подавал признаков жизни. Волчица быстрее почувствовала смерть врага. Отпустив бок поверженного зверя, она подняла морду вверх и завыла. В этом вое Бер отчетливо различил торжество над поверженным врагом. Отпустив шею волка, Бер поднялся и неожиданно для себя завыл по волчьи, умело имитируя вою волчицы. И та, согнув спину и опустив хвост между задних ног, пригибаясь, поползла к Беру. На уровне инстинкта, давшегося ему от далеких предков, Бер осознал, что волчица признала в нем вожака. Его удивило, что битва с могучим зверем далась ему так легко. В этот момент он чувствовал себя сильнее, чем раньше. И именно в этот момент Бер отчетливо понял, он не успеет спасти отца, отправившись в Максель. Слишком много времени прошло с ночной битвы. «Я — волк!» — пробормотал он себе под нос. И, перейдя на крик, заорал во всю силу. «Я — волк! И я иду! Макса!» Опустившись на колено, Берлазкова обнял за шею волчицу, спасшую ему жизнь не один раз. Выйдя он на пять минут раньше, волк напал бы на него, а не на волчицу. И когда большая кошка с кисточками на ушах подобралась к логову, волчица защитила его и свое потомство. уже трижды Если не считать, что она выкормила раненого, он обязан ей жизнью. Несколько минут Бер просидел, обнимая волчицу, шепча ей ласковые слова. Когда он поднялся, их глаза встретились, и волчица отвела взгляд, наклонив голову. Бер воспринял это как хороший знак, что зверь понимает, какая нужда гонит его из этого логова. «Я буду помнить тебя, мама!» Погладив волчицу по загривку, Бер пружинистым шагом пошел в обратную сторону, туда, где в руках врага остался его отец. Его, Макса. После победы над огромным волком дикари ему казались меньшей проблемой. Несколько раз он переходил на бег, но останавливался, чувствуя, что не готов к такой скорости. Теперь приказ Макса, чтобы он уходил за помощью, беру казался трусостью. Зорко наблюдая по сторонам, он шел в быстром темпе, лишь один раз остановившись, чтобы попить воды. Лук и колчан со стрелами, потерянные им во время его бега, когда он с помутненным взором спешил за помощью, он не нашел но совершенно неожиданно нарвался на группы из троих дикарей, похожих на Санчо. Дикари убили оленя, вспоров живот животному. Они и приступили к трапезе, когда Бер буквально уткнулся в них, выйдя из-за густой стены кустарника. Секунд десять кроманьонец и трое неандертальцев стояли, оценивая друг друга. Первыми отреагировали неандертальцы, решив не обращать внимания на одинокого противника. Они снова принялись за трапезу, отрезая каменными ножами куски мяса с добычи, от которой еще шел пар. Бер проголодался. Не делая резких движений, под взглядами дикарей он подошел к оленю. Медленно, чтобы не провоцировать жующих неандертальцев, вытащил катану и срезал солидный кусок мяса с бедра оленя. Три пары настороженных глаз наблюдали за его действиями из-под густых заросших бровей. Острота меча дикарей впечатлила. Они несколько раз прикоснулись к месту среза, издавая удивленные звуки. Усевшись неподалеку, Бер разжег огонь. Это действие привело дикарей в восторг. Они смотрели на огонь глазами полными восторга. Ударами каменного ножа рубило, отрезав куски оленей и плоти, поспешили к костру, совершенно не боясь кроманьонца. Бер понял, что эти дикари не умели добывать огонь, хотя пользоваться костром могли. Они периодически вскакивали с места, набирая хвороста, не давая языкам пламени уменьшиться. Каждый раз, когда огонь охватывал новую веточку, дикари начали раскачиваться, сопровождая движение горловыми звуками. Наевшись, бер безбоязненно отрезал еще один кусок мяса, чтобы приготовить себе еду про запас. Прожарив несколько кусочков, он засунул их между керасой и под доспешником и поднялся, чтобы продолжить путь. Дикари разразились криками, показывая руками на огонь. — Берите! Добродушно разрешил новоявленный волк. Его слова и жест поняли. Неандертальцы так бурно стали выражать радость, что с деревьев неподалеку взлетели несколько птиц, пронзительно выражая недовольство таким шумом. Стараясь навестать упущенное время, Берр часто переходил на бег, чувствуя, что с каждым разом бежать становится легче. Только глубокой ночью, несколько раз избежав столкновения с ночными хищниками, он решил остановиться. Найдя высокое разлапистое дерево, бер поднялся довольно высоко, пока не нашел удачное место для сна. Три мощные ветви отходили от главного ствола на одном уровне рядом друг с другом. Уже засыпая, Бер слышал внизу рычание. Также рычали кошка лам, что встречались на берегу великой стоячей воды, где раньше жило его племя. Утром быстренько съел один большой ломоть даренного мяса, он спустился и без промедления пустился в путь. Некоторые места теперь казались знакомыми. Еще до вечера Бер надеялся добраться до места проживания племени Урха. Он остановился всего один раз, наткнувшись на родник с водой. Съев небольшой кусок мяса, последний он оставил на запас, напился воды и продолжил путь. Место, где он заткнул рану глиной, бер узнал сразу. Он добрался. Отсюда до хижин врага оставалось не больше десяти полетов стрелы. Солнце только клонилось к закату. Следовало набраться терпения, чтобы в темноте войти во вражеское поселение. Сборы не заняли много времени. Через полчаса весь Максель знал, что Макса попал в беду. Когда Миха добрался до порта, увидел разгрузку варяга, то понял, что сейчас все выглядит иначе. Обычно разгрузка варяга проходила вяло. Матросы и рабочие шутили, пререкались и часто отдыхали. Сейчас не слышно ни единого звука. Люди бегали посходим на корабль и обратно, с мешками и шкур, полных углем. Скорость разгрузки впечатляла. Груда мешков с углем росла стремительно, загораживая вид на реку. На акуле тоже царел оживление войны вносили бочонки с питьевой водой, по кораблю метался Каа, подгоняя матросов, грузивших корабль водой и с ясными припасами. «Меха, мы сейчас закончим! Часть матросов уже несут воду и еду!» Марк, капитан Варяга, сбежал по сходним, едва увидев Миху. Со всех сторон шли люди и воины, прослышавшие о случившемся. Со стороны крепости в походом строю шли два отряда воинов во главе с Малом. Обгоняя их, спешил Санчо. Даже сильно похудевшим он выглядел устрашающе. «Хорошо, мар Нам нужно спешить. Мы сможем выйти в море прямо сейчас, не дожидаясь отлива?» «Сможем, Миха. Мы из КАА уже думали об этом. Сейчас прилив, но течение нам немного поможет, и Акула пойдет на веслах, взяв нас на буксир, пока не выйдем в море». «Хорошо, мар Если не успеваете выгрузить уголь, бросайте его за борт. Жизнь Макса в опасности». мар взбежал на корабль, чтобы заниматься своей работой. Порт Макселя походил на растревоженный улей. Казавшийся раньше огромным порт, не мог вместить всех. Даже рабочие, занятые на укладке дорог, рвались в поход, чтобы разыскать Макса. Уголь в воду выбрасывать не пришлось. К подходу двух воинских отрядов разгрузка варяга закончилась. «Мы готовы, брат!» Мал почтительно приложил руку к виску. «Пойдем за отцом!» Взобравшись на мешки с углем, Миха обратился к горожанам. «Воины, под командованием мало! Грузитесь на корабль! Остальным вернуться к своим делам!» На кораблях нет места, чтобы взять вас всех. В мое отсутствие главным в Макселе остается моя мать, Нел. Гор займется защитой города. Гор, иди сюда, — позвал Миха заместителя мало У тебя остается около ста воинов. Не забывай про дозор на горе и охрану порта. И обязательно выдели воинов, чтобы охраняли дворец. — Хорошо, — просто ответил Гор, поникнув головой, что его участие в боевом походе отменяется. — войны на корабли! Громко продублировал команду старшего брата Мау. Оба отряда численностью по восемь десятков начали спешно грузиться. Будь стрела здесь, Миха взял бы еще сотню воинов, поручив охрану города новобранцам и резервистам, ушедшим с военной службы. Акула, взяв на борт около пятидесяти воинов, на веслах отошла от причала. Самодельный канат, сплетенный из множества травяных веревок, связывал оба корабля. Миха и мал последними взошли на варяг. Мар отдал команду матросы оттолкнулись с баграми от причала. Акула начала грести, и оба корабля медленно пошли к выходу из реки в открытое море. Прилив замедлял движение, и нетерпеливый мал уже грыз ногти от злости. «Мы найдем отца», — твердо пообещал Миха, успокаивая младшего брата. Выйдя в открытое море, канат убрали и подняли паруса. Держа направление на северо-восток, экспедиция тронулась в путь, двигаясь на расстоянии километра от берега, чтобы не мешал прилив. Не слышно обычных разговоров, что ведут воины во время экспедиции. Слух, что Макса попал в беду, на всех действовал угнетающе. Большинство воинов, что находились на кораблях, родились при великом духе или были совсем маленькими детьми, когда он спустился с неба. Вся их жизнь прошла под защитой великого духа Макса. Представить мир, в котором нет их защитника, они просто не могли. Санчо устроился на самом носу варяга, вскарабкавшись на бушприт. Держась одной рукой за тросы и приставив вторую к глазам, он осматривал берег, вдоль которого шел корабль. Миха знал, что Макса считает Санчо, как и Бера, своими сыновьями. Маленьким это его злило, но сейчас, видя, как неандертальец сходит с ума от любви к его отцу, Миха был готов простить ему все, даже то, что порой внимание Беру и Санчо перепадало куда больше, чем ему и Малу. — Миха, может мне немного приблизиться к берегу, когда закончится прилив? Мару стоило усилий, чтобы пробраться через толпу воинов, стоявших плечом к плечу. «Да, хорошо, Мар, ты капитан, на море ты главный!» Миха, сам того не зная, ответил так, как обычно отвечал Макса. Мар поежился. В серо-голубых глазах старшего сына Великого Духа отражался сам макса -са. Встряхнув головой, чтобы прогнать видение, он вернулся на мостик, чтобы лично стать за штурвал. Мар только приблизительно знал место, где располагалось селение Урха. Капитаны всегда делились между собой информацией. Тиллендер упоминал, что селение в двух днях плавания. Еще до погрузки он уточнил это у Михи и получил четкие указания плыть ночью, не останавливаясь. Опыт ночного плавания у Мара был мизерный. Они плавали ночью, но всегда это происходило в связке со стрелой, где находился Тиллендер. Американец был вторым человеком после Макса, внушавшим Мару благоговейный трепет. Дул боковой ветер. Варягу это не мешало, а вот одномачтовой акуле приходилось лавировать, ловя порывы ветра, чтобы придерживаться курса. Когда солнце поднялось к зениту, а уставшие стоять воины разлеглись на палубе, Мар снова подошел к Михе. Оба сына Макса и неандерталец, внушавшие ему ужас, наскоро ужинали сушеным мясом, запивая его водой. меха ночью опасно плыть!» — робко проговорил Мар, ища глазами поддержки у Мала. Но тот не только не поддержал, его серые глаза сузились, превратившись в две щелочки. — Мар, я тебе сказал плыть без остановок? — Миха поднялся, отряхивая руки. — Или ты не спешишь найти Макса? — Миха говорил спокойно, но голос не предвещал ничего хорошего. — Я понял, просто беспокоюсь, что мы можем наскочить на риф или мель, — торопливо ответил Мар, жалея, что вновь затронул эту тему. «Так уйди в море подальше, пока я тебя не выкинул в воду!» Словно подброшенный пружиной вскочил с места мал Мар скрылся между воинами, оставив разъяренного младшего сына Макса за спиной. Этот сын какой-то неуравновешенный. Говорили, что он сильно избивает провинившихся воинов. Проверять это на себе у Мара не было никакого желания. Ночь прошла без происшествий. Оба корабля, уйдя от берега, плыли на северо-восток. По расчетам Мара, еще до обеда они должны доплыть до места, где находилось поселение дикарей. Но едва утром воины закончили завтракать, как из вороньего гнезда прозвучал голос вперед смотрящего. «Вижу корабль!»